Рик успокоил их. Мир может вздохнуть спокойно. Разрывалось радио. Великий герой Рик удостоен премии героя. Короткие радиосообщения, которые Нина, мать и Аля уже устали слушать, только и твердили о том, что Рик – герой. Они уже устали считать, сколько же Рик заработал на своем поединке с богами и их тварями, и тихонько поскуливали из-за известности, которую принес им Рик. Более того, когда наступило раннее утро, около замка стояло полсотни фургонов с подарками для их семьи, и каждая из дев просто боялась выйти из стен, чтобы не утонуть в лавине новых поклонников их семейства.